Закончился в основном выдающийся по научному значению этап его сравнительно эмбриологических исследований. Как мы уже отмечали, этот этап, благодаря замечательному сотрудничеству Ковалевского и Мечникова, стал принципиально новым эволюционным этапом в развитии всей науки о зародышевом формировании организмов. Дарвинизм получил новые бесценные доказательства единства органического мира – почерпнутые из сравнительного анализа зародышевого развития. В одесский период научной деятельности, перемежавшейся поездками за границу, Мечников начал также серию исследований по внутриклеточному пищеварению у простейших кишечно полостных червей и глокожих. Эти работы изменили все дальнейшие направления исследований Мечникова и легли в основу его бессмертных открытий в области учения о воспалении, фагоцитарной теории иммунитета, микробиологии, учения о происхождении многоклеточных животных. Особенности внутриклеточного пищеварения, характерные для некоторых беспозвоночных, заключаются в том, что пища переваривается у них не в пищеварительной полости при помощи ферментов, а непосредственно в группе клеток, формирующихся за счет третьего зародышевого слоя мезодермы и обладающих амебоидным движением. Мечникову удалось также выяснить следующее чрезвычайно интересное обстоятельство. В сложном процессе метаморфоза, то есть превращения личинок земноводных во взрослые формы, например, головастиков в лягушек, отмирающие тканевые элементы заглатываются и перевариваются также амибоидными клетками. Раскрытие свойств амибоидных клеток, которые Мечников называл фагоцитами, то есть пожирающими клетками, крайне взволновало его. Оно открывало новые пути в медицине, вело к пониманию величайшего значения защитных приспособлений организма в его борьбе с бактерийными инфекциями, токсинами, вообще с проникновением чужеродных тел ученый стал накапливать факты. В 1883 году, на Седьмом съезде русских естествоиспытателей и врачей в Одессе, Мечников сделал свое историческое сообщение о целебных силах организма. Пока еще в форме гипотезы, без достаточного количества фактов, он раскрыл свои гениальные идеи. Только через четверть века, 1908 году эти идеи были увенчаны Нобелевской премией. Свое первое наблюдение, осуществленное в 1882 году в Мессине и явившееся вехой в медицинской науке, Мечников красочно описал. В чудной обстановке Мессинского пролива, отдыхая от университетских передряг, я со страстью отдался работе.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 налезшими на нее неподвижными клетками, подобно тому, как это наблюдается у человека, занозившего себе палец. Сказано, сделано. В крошечном садике при нашем доме, в котором несколько дней перед тем на мандариновом дереве была устроена детям рождественская елка, я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных, как вода, личинок морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и на другой день, рано утром, с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составил основу теории фагоцитов, разработки которой были посвящены последующие 25 лет моей жизни. Примечание. Илья Ильич Мечников. Мое пребывание в Мессине. Из воспоминаний прошлого. Страница воспоминаний. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. Этот увлекательный опыт, разумеется, был лишь фигурально началом в событии, открывавшем новую эру для понимания защитных приспособлений организма, которые обеспечивают его невосприимчивость к инфекциям, то есть иммунитет к ним. До Мечникова господствовало представление о ведущей роли в иммунитете микробов и других чужеродных тел. Мечников в многочисленных опытах выяснил огромную, подчас ведущую роль макроорганизма в его борьбе с инфекциями. Он поставил многочисленные опыты, чтобы изучить процесс возникновения невосприимчивости у кроликов к микробу свиной холеры, у свиней к возбудителю краснухи, у голубей и крыс – возбудителю сибирской язвы у морских свинок к вибриону мечникова и так далее во всех случаях доказано решающее значение фагоцитоза в процессе освобождения организма от проникших в него микробов таким образом ученый убедительно показал что активные клетки организма лейкоциты в результате своего взаимодействия с микробами или С их продуктами, токсинами или, наконец, с другими неживыми чужеродными телами специфически изменяют характер и направление своей активности, меняют свою реактивность. Образно выражаясь, они мобилизуют свои силы и меняют уровень напряжения и активности в соответствии с особенностями и силой вражеского нападения реакция фагоцитарных клеток писал мечников совершается вследствие их чувствительности его упрекали за эти идеи во всех смертных грехах особенно немецкие ученые во главе с кохом который однако впоследствии через девятнадцать лет печатно признал правоту мечникова Его называли романтиком, изобличали в воображаемом витализме, считали, что он приписывает природе такие несусветные чудеса, которые ей не присущи. Но Мечников упорно защищался. Новыми остроумными опытами он опровергал противников или давал более правильные толкования их встречным опытом, если они были верны, или вносил уточнения в свои взгляды, если этого требовали новые факты, в конце концов, удалось доказать, что чувствительность лейкоцитов к микробам является результатом положительного химического притяжения, химиотаксиса, которое при некоторых обстоятельствах может стать отрицательным. Гениальная прозорливость Мечникова, его глубокое творческое толкование единства происхождения всей организации животных и вытекающей отсюда общности в их жизнедеятельности, помогли ему понять связь между внутриклеточным пищеварением и полостным. Связь между деятельностью блуждающих амебоидных клеток, овладевающих частицами хвоста головастика и обрывками его мускулов, и деятельностью таких же блуждающих клеток крови, лейкоцитов, набрасывающихся у высших организмов, в том числе человека, на микробы и другие чужеродные тела. Многократно повторяя, И, видоизменяя свои опыты, ученый окончательно убедился в закономерности этих процессов. Вот перед нами снова и снова прозрачные, как ключевая вода, плавающие личинки морской звезды Бипинария. Мечников вонзает в туловище личинки тончайшую стеклянную палочку, имеющую вид заостренной трубочки. Наружный конец он отламывает. Заноза оказывается в полости тела личинки. Микроскоп обнаруживает волнение, возникшее среди амебоидных клеток. Они набрасываются на чужеродное тело и образуют заслон из лейкоцитов. Лейкоциты изолируют стеклянную палочку и делают ее безвредной, но их пищеварительные соки не могут ее переварить. Одно ясно. Травма вызвала массовый прилив амебоидных элементов в области раны. Затем возникла целая изолирующая стена. Отсюда один шаг к идее. Прилив крови и скопление мигрирующих клеток по соседству с местом поражения есть реакция организма против посторонней вредности. Болезнь — борьба между этой вредностью и подвижными клетками. Счастливый исход борьбы. Показатель иммунитета организма. Как же будет протекать борьба с проникающим в организм живым противником? Снова увлекательные опыты. У своего друга Ковалевского Мечников увидел в аквариуме лаборатории тусклых дафней. При изучении выяснилось, что они заполнены спорами грибка. Мечников экспериментально воспроизводит этот факт и прослеживает, как иглообразные споры грибка, словно иголки, проходят через стенки пищеварительного тракта и проникают в полость тела Дафнии. Как же будет защищаться раненая Дафния против проникших в нее врагов? Микроскоп дает возможность наблюдать, как разыгрываются драматические события в теле рачка Дафнии. Прежде всего лейкоциты, циркулирующие в большом количестве в теле дафней, совершают бурный натиск на непрошенных гостей. Вокруг каждой споры грибка, как ранее вокруг занозы в личинке морской звезды, скапливаются лейкоциты. Они обволакивают и изолируют каждую спору, но этого мало, ведь споры грибка не стекло. Лейкоциты дафнии... Заглатывают их путем внутриклеточного пищеварения, и от спор не остается и следа. Поле битвы очищено. Убирать трупы врагов, по остроумному выражению ученика и продолжателя Мечникова, безредко не приходится. Дафния победила спора грибка, хотя она тоже микроскопична. Ранее мутная, она светлеет и снова здравствует до очередной инфекции. Но этот счастливый для Дафнии исход бывает не всегда. Если вражеских сил, в данном случае спор грибков, окажется больше, чем их могут одолеть образующиеся в теле Дафнии лейкоциты, то те споры, которые лейкоциты не заглотили, успевают прорасти в грибки, и общая инфекция приводит к гибели Дафнии. Таков образный пересказ, близкий к изложению самого Мечникова и его ближайших продолжателей, о нескольких интересных экспериментальных эпизодах. Но именно эти эпизоды помогли Мечникову раскрыть ход процессов, лежащих в основе его бессмертного учения о фагоцитозе. Глубоко плодотворное значение фагоцитарной теории прежде всего в том, что закономерности, рассмотренные нами в двух предыдущих экспериментах, подтверждаются в основных чертах на высших животных и на человеке. Велико значение этой теории в медицине. Она по-новому раскрывает сущность воспалительных процессов, как защитных приспособлений организма, лежит в основе борьбы с инфекциями, объясняет рассасывание тканей при явлении их регенерации и так далее. В своей речи в Стокгольме в 1908 году по случаю получения Нобелевской премии за открытие в области иммунитета (примечание). Премию за факультарную теорию иммунитета Мечников разделил с выдающимся немецким ученым Эрлихом, который разрабатывал гуморальную теорию иммунитета. Этим как бы подчеркивалось, что обе теории взаимно дополняют одна другую. Мечников мысленно оглядываясь на годы изнурительной борьбы, которую ему пришлось вести в условиях недоверия и жестокой критики, язвительно сказал, что воспоминания об эпинария, с занозой, окруженной со всех сторон подвижными клетками, и одавни их с кровяными шариками, пожирающими колючие споры инфекционных микробов, поддерживали в нем надежду, что его идеи избегнут поражения. История блистательно оправдала его надежды. Учение о фагоцитозе вошло в Золотой фонд науки. «Учение о фагоцитозе», — писал Ру, Несомненно, одно из самых плодотворных в биологии. Оно связывает явление иммунитета с явлениями внутриклеточного пищеварения и объясняет механизм воспаления и атрофии. Оно оживило патологическую анатомию, которая до того была чисто описательной наукой, бессильной дать какие-либо приемлемые объяснения. Новые факты, казалось противоречившие фагоцитарной теории, феномен Пфейфера, антитоксический иммунитет, выработка антител. Вскоре приходили встроенные сочетания с ней, она оказалась достаточно широкой, чтобы примирить сторонников гуморальной теории и защитников теории клеточной, фагоцитарной. Много лет спустя выдающийся иммунолог, профессор Института Пастера Безредко писал, Не проходит дня, чтобы в той или другой области биологии или медицины доминирующая идея Ильи Ильича Мечникова не находила себе блестящего подтверждения. Как всякая истина, идея о фагоцитозе пережила ее автора. Она продолжает будить мысли и зарождать новые исследования. Разбив рамки зоологии, она завоевала себе различные области биологии и попала в медицину. Беспрерывный труд целой жизни понадобился, чтобы ее упрочить. Горизонты, открываемые фагоцитозом, беспредельны. Примечание. Безредка. История одной идеи. Творчество Мечникова. Предисловие. Харьков, 1926 год. Перевод с французского. В 1909 году на торжествах В Кембриджском университете, посвященных чествованию Дарвина, присутствовали, по определению Мечникова, лучшие биологи всего земного шара, в том числе наш известный симпатичный соотечественник, московский профессор, ботаник Тимирязев. Примечание. На этих торжествах Тимирязев был провозглашен почетным доктором Кембриджского университета. Мечников был удостоен этого звания еще раньше, 1891 году. Мечников выступил с яркой речью на тему дарвинизм и медицина. Он коснулся тех плодотворных результатов, которые дает творческое применение дарвинизма в медицине. Та истина, что человек находится в кровном родстве с животным миром, легла в основу сравнительной патологии. При помощи изучения низших организмов Оказалось возможным установить, что воспаление не есть проявление болезни, а лишь реакция организма против болезнетворных начал. Нельзя не отметить и следующие интересные замечания Мечникова о роли теории происхождения видов в решении проблемы злокачественных опухолей. При разработке труднейших задач медицинской науки, между которыми первое место занимает вопрос о злокачественных опухолях рак, саркома, теория о происхождении видов дает ценные указания. Она не допускает предположения, которое очень распространено среди патологов, что эти опухоли развиваются из заблудившихся зачатков зародышевых пластов. Наоборот, с точки зрения дарвинизма, Тот факт, что у низших животных, имеющих зародышевые пласты, опухоли всегда развиваются под влиянием паразитов, указывает на подобное же происхождение раковых опухолей у человека. Современные исследования о роли вирусных факторов в развитии злокачественных опухолей обязывают, быть может, с большим вниманием отнестись к этой ценной мысли гениального в своей прозорливости ученого. В адресе, преподнесенном Мечниковым от имени Пастеровского института, вновь подчеркивается та же замечательная идея. Наука о микробах, как и вообще все отрасли биологии, воспользовалась теорией развития, и со своей стороны она сама представила поразительные подтверждения дарвиновской теории. Научные наследия Мечникова чрезвычайно разносторонне, И вместе с тем удивительно цельно. Цельно оно потому, что пронизано единой, руководящей идеей ученого. Идея эта — раскрытие закономерностей природы животного и человека, здорового и больного, на основе глубочайшего применения исторического метода в биологии — дарвинизма. Мечников иронически называл себя заблудившимся в медицине зоологом. Это замечание имеет глубочайший смысл. Побольше бы таких заблудившихся. Именно гениальный анализ явлений природы с позиции их исторического формирования раскрывает путь научного творчества Мечникова, в котором так органично и плодотворно произошел его переход от проблем зоологии и сравнительной эмбриологии к учению о внутриклеточном пищеварении, а от него к животрепещущим вопросам патологии и микробиологии, к учению о воспалении и иммунитете, наконец, к проблеме долголетия, борьбе с патологической старостью, учению об ортобиозе. При изучении творческого облика Мечникова необходимо вспомнить также, что он был учителем многих поколений биологов и медиков и вырастил замечательную плеяду отечественных и зарубежных микробиологов, иммунологов, инфекционистов, патологов. Исключительное внимание уделял Мечников приезжавшим к нему учиться врачам и биологам из России. Свыше тысячи русских ученых и врачей проходило обучение в Институте Пастера под руководством Мечникова. Среди его ближайших учеников Были такие выдающиеся отечественные ученые, как безредка, Тарасевич, Чистович, Вейнберг, Савченко, Вардах, Вольман, Метальников, Яродский, Хавкин и другие. «Учитель по природе», — писал о нем Безредко, — он умел подходить к молодым, сеять в их душе любовь к экспериментальной работе. Он умел приободрить начинающего в минуты разочарования и сдержать его в случае не в меру разыгравшейся фантазии. Он это делал незаметно, без боли для молодого самолюбия, с отеческой улыбкой своих мягких, снисходительных глаз. Примечание. Безредко Воспоминания об Илье Ильиче Мечникове. Природа. Июль-Август 1916 года. Несмотря на непрерывный напряженный труд, полный вдохновения и отдачи всех сил, Мечников находил время для популяризации достижений естественных наук. Он читал в Париже лекции, в том числе в Русской высшей школе общественных наук, в которой читали лекции Владимир Ильич Ленин и Георгий Валентин Шплеханов. Среди печатных произведений Мечникова много журнальных и газетных статей в отечественной и зарубежной печати. «Эрудиция Мечникова была поистине фантастична. Для всех, кто был близок с ним, он был живой творческой энциклопедией. Ваша эрудиция и так обширна и безошибочна, что обслуживает весь институт», — говорил ему прославленный бактериолог Ру. Примечание. Журнал «Природа», июль-август 1916 года. Немало внимания уделил Мечников проблемам истории и теории эволюции. Здесь, как и во всех областях его многогранного творчества, он выступает как оригинальный исследователь. Его статьи по вопросам эволюционной теории и очерки вопроса о происхождении видов составляют объемистый том в недавно выпущенном Академическом собрании сочинений Мечникова. Эти работы помимо большого самостоятельного исследовательского интереса, дают возможность вновь и вновь убедиться в том, на каком замечательном фундаменте естественно-исторического материализма и дарвинизма выросли бессмертные творения Мечникова. В 1915 году в мрачных условиях войны состоялось чествование Мечникова в Париже по случаю его 70-летия. К этому времени гениальный ученый был почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук 1902 год и большинства академий мира, почетным доктором многих прославленных университетов. Знаменитый французский ученый Ру, преемник Пастера и многолетний руководитель Пастеровского института в дни празднования этого юбилея в своем взволнованном письме писал. В Париже как в Петрограде и в Одессе. Вы стали главой школы и зажгли в этом институте научный очаг, далеко разливающий свой свет. Ваша лаборатория — самая жизненная в нашем доме, и желающие работать, толпой стекаются в нее. Здесь исследователь ищет мысль, которая вывела бы его из затруднения. Ваш огонь делает горячим Равнодушного и скептику внушает веру. Вы несравненный товарищ в работе. Я могу это сказать, ибо не раз мне выпадало счастье участвовать в ваших изысканиях. В сущности, все делали вы. Институт Пастера многим обязан вам. Вы принесли ему престиж вашего имени, и работами своими и ваших учеников вы в широкой мере способствовали его славе. В нем вы показали пример бескорыстия, отказываясь от всякого жалования в годы, когда с трудом сводились концы с концами. Оставаясь русским по национальности, вы заключили с Институтом франко русский Союз задолго до того, как мысль о нем возникла у дипломатов. Журнал «Природа», июль-август 1916 года. Мечников умер в Париже 16 июля 1916 года. Прах его покоится в библиотеке Пастеровского института. Научные архивы его жена Ольга Николаевна Мечникова передала в Советский Союз. Архив Мечникова, хранящийся в музее Мечникова в Москве при Центральном научно-исследовательском институте имени Тарасевича, продолжает оставаться неисчерпаемым кладезем для дальнейшего развития его бессмертных научных идей. Горький в письме от 2 августа 1916 года обращался к Тимирязеву с просьбой написать в журнал «Летопись» о Мечникове. «Очень прошу. Именно вы можете с долженствующей простотой и силой рассказать русской публике о том, как много потеряла она в лице этого человека, о ценности его оптимизма, о глубоком понимании им ценности жизни и борьбе его за жизнь. Примечание. Максим Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Том 29. Москва. Государственное издательство художественной литературы, 1955 год. Теперь о творчестве Мечникова говорят и многотомные собрания его сочинений, и широкое использование его идей в медицине, и институты его имени. Но чем больше изучаешь Мечникова, тем значительнее интерес к облику этого гениального ученого и замечательного человека.